Глава 13 Хрустун. тапенс произнёс Томми, — «нам необходим офис попросторней». «Чушь», — фыркнула та, — «или ты зазнался и вообразил себя миллионером лишь потому, что благодаря везению раскрыл пару-тройку грошовых дел? То, что одни называют везением, другие называют умением. Ну, конечно, если ты считаешь себя вторым Шерлоком Холмсом, Торндайком макарти и братьями Оквуд в одном лице, то мне сказать больше нечего». Хотя лично я бы предпочла, чтобы на моей стороне было везение, а не всё умение этого мира». «Что ж, в твоих словах что-то есть», — согласился Томми. «Тем не менее, Тапенс нам необходим офис попросторнее». «Но зачем?» «Всё дело в классиках», — ответил Томми. «Нам дополнительно нужно несколько сот ярдов книжных полок, если мы хотим должным образом представить все случаи, описанные Эдгаром Уоллесом. Но у нас их пока не было ни одного». «Боюсь, что никогда и не будет», — ответил Томми. «Как ты, наверное, заметила, начинающему сыщику у него даже не на что рассчитывать. Другое дело Скотланд-Ярд, где всё поставлено на профессиональную основу и никакого любительства». В дверях появился юный Альберт. «К вам инспектор Мэриот», — объявил он. «Таинственный человек Скотланд-Ярда», — пробормотал Томми. «Самый главный из всех ищеек», — добавила Таппинс. «Или из всех носов». «Вечно я их путаю». В кабинет, сверкая улыбкой, шагнул инспектор. «Как дела?» — весело осведомился он. «Кстати, как вам наше недавнее маленькое приключение? Надеюсь, вы уже пришли в себя?» «О, да, конечно», — отозвалась Таппинс. «Слишком замечательное чтобы быть правдой». «Я бы не стал отзываться о нём именно так», — осторожно заметил Мэриотт. «Что привело вас к нам сегодня, Мэриот», — поинтересовался Томми, надеюсь не только забота о нашей нервной системе. «Нет», — честно признался инспектор, — «у меня есть работа для блестящих сыщиков Бланта». «Ха!» — воскликнул Томми. «Для начала дайте моему лицу принять блестящее выражение. Я пришёл сделать вам одно предложение, мистер Берресфорд. Как вы отнесётесь к тому, если я поручу вам поймать целую банду?» «Неужели такие бывают?» — уточнил Томми. Что вы хотите этим сказать? Такие бывают. Мне всегда казалось, что банды бывают лишь в книгах, как и все эти супермошенники и мегапреступники. Скажем так, супермошенник — явление довольно редкое, — согласился инспектор, а вот банд, да благослови вас, Господь, сэр, вокруг сколько угодно. Я сильно сомневаюсь, что мне по силам тягаться с целой бандой, — сказал Томми. Любительские преступления, тихие семейные разборки, — согласен. В таких делах я действительно дока. Драма семейных интересов — вот мой конёк. Спасибо Таппенс, которая всегда готова подсказать мне массу мелких женских нюансов, которые, между прочим, крайне важны. Ведь тупой представитель мужского пола склонен оставить их без внимания. Поток его красноречия внезапно был прерван. Это Таппенс швырнула в него подушкой и попросила не нести чушь. «Обещаю, сэр, что скучно вам не будет», — заявил инспектор Мэриот, отечески улыбаясь супругам. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я вам скажу, что, глядя на вас, мне всегда приятно видеть, как люди наслаждаются жизнью». «Мы наслаждаемся жизнью?» — удивилась Таппенс. «Наверное, вы правы. Просто раньше я никогда об этом не думала». «А теперь вернёмся к нашей банде», — сказал Томми. «Несмотря на мою широкую частную практику, герцогинь, миллионеров и всех этих председательниц, наверное, я всё же соглашусь взять на себя это расследование. Не хочу, чтобы Скотланд-Ярд в чём-то упрекали. Вы и глазом не успеете моргнуть, как в вас зубами вцепится Daily Mail. Как я уже сказал, вам не помешает чуть-чуть развлечься, вот собственно и всё. Инспектор вновь подвинул стул ближе. Последнее время ходит огромное количество фальшивых банкнот. Вы даже не представляете, сколько их. Счёт идёт на сотни причем самого высокого качества. Взгляните сами». С этими словами он вытащил из кармана банкноту в один фунт и протянул ее Томми. «Почти как настоящая, не так ли?» Сыщик с интересом принялся рассматривать денежную купюру. «Клянусь Юпитером, я бы никогда не заподозрил, что с ней что-то не так. Вот и остальные люди точно так же. Ну а теперь взгляните на настоящую. Я укажу вам различия, сколь бы мелкими те ни были». Вскоре вы и сами научитесь их различать. Возьмите лупу». Через пять минут Томми и Таппинс уже стали в этом деле неплохими экспертами. «Так что вы от нас хотите, инспектор?» спросила Таппинс. «Быть начеку в отношении фальшивых денег?» «О, гораздо больше, миссис Берресфорд. Вы моя последняя надежда. Я уповаю на то, что с вашей помощью я всё-таки раскрою это дело. Видите ли, я обнаружил, что весь Вест-Энд...» буквально наводнён фальшивыми купюрами. Их явно распространяет некто такой, кто занимает в обществе высокое положение. Они уже в ходу и на другом берегу Ла-Манша. Так вот, есть некая личность, которая вызывает у меня интерес. Некий майор лэдлоу Возможно, вы уже слышали это имя? «Думаю, да», — ответил Томми. «Оно мелькало в связи со скачками, если не ошибаюсь». «Верно?» «Майор Ледлоу хорошо известен в этих кругах. Собственно говоря, против него ничего нельзя сказать, однако общее впечатление таково, что он был замешан в паре довольно сомнительных сделок. Когда упоминается его имя, кое-кто брезгливо морщит нос. а его прошлом почти ничего неизвестно. Мы не знаем, кто он и откуда родом. У него хорошенькая жена француженка, за которой, где бы они ни появились, всегда увивается вереница кавалеров». «Похоже, денег у них много, и мне интересно узнать, откуда они у них». «Наверное, от вереницы кавалеров», — предположил Томми. «Да, общее мнение таково. Однако лично я не уверен. Возможно, это совпадение, но большая часть фальшивых купюр происходит от некоего небольшого, но шикарного картёжного клуба и супруги Лэдлоу, его постоянные посетители, завсегдатые. Все эти картёжники и игроки на скачках — большие любители сорить бумажными деньгами. Согласитесь, это самый лёгкий способ пустить в обращение фальшивые купюры. И с какого бока нам браться за это дело? Сейчас скажу. Юный Сент-Винсент и его жена — ваши друзья, ведь так? Они вращаются в тех же кругах, что и лэдлоу хотя и не так часто, как раньше. С их помощью вам, в отличие от моих людей, будет довольно легко попасть в это общество. Вряд ли вы вызовете у кого-то подозрение. «По-моему, это идеальная возможность». «И что же мы должны выяснить?» «Откуда у них эти деньги, если, конечно, это они их распространяют?» «Понятно», — сказал Томми. «Майор лэдлоу выходит из дома с пустым чемоданом, а когда возвращается, тот буквально трещит по швам от фальшивых денег». «Как такое возможно?» «Значит, я должен его выследить и разоблачить. Я правильно вас понял?» «В целом, да» но вы не должны упускать из виду его супругу и её отца, мсье Эрулада. Как я уже сказал, фальшивые купюры имеют хождение по обоим берегам Ла-Манша. «Мой дорогой Мэриот», — супрёком в голосе воскликнул Томми, — «блестящие сыщики Бланта не знают такого слова, как «упускать из виду». Инспектор встал со стула. «В таком случае желаю вам удачи», — сказал он и удалился. «Грязь!» — с энтузиазмом воскликнул Таппинс. «Что ты сказала?» — не понял её Томми. «Фальшивые деньги», — воскликнула Таппинс. «Их обычно называют грязь. Да-да, я права». «О, Томми, наконец у нас появилось дело в духе Эдгара Уоллеса. Теперь мы тоже ищейки «Это точно», — согласился Томми. «Берегись, хрустун. Тебе от нас никуда не деться». «Как ты сказал? Хвастун или хрустун?» «Хрустун. А что это такое?» «Новое слово, которое я только что придумал», — ответил Томми. «Оно означает того, кто пускает в оборот фальшивые деньги. Банкноты обычно хрустят, поэтому пусть он будет хрустун. Проще не бывает». «Что ж, неплохая идея», — согласилась Таппинс. «Она прибавляет делу основательности. Хотя лично я предпочла бы шуршуна. Мне кажется, это звучит зловещей». «Нет», — возразил Томми. «Раз я первым назвал его хрустун, значит, пусть так и будет». «Мне это дело уже начинает нравиться», заявила Таппинс. «Буду вечно ходить по ночным клубам и пить коктейли. Пойду куплю себе завтра новую тушь для ресниц». «Твои ресницы и без того черные», возразил ее супруг. «Пусть будут еще чернее», заявила Таппинс, «а к ним вишневая губная помада. Ну, такая самая ультра яркая». «Таппинс», осадил ее Томми, «ты страшная мотовка». «Тебе крупно повезло, что в моём лице ты вышла замуж за трезвого, степенного мужчину средних лет». «Погоди!» — воскликнула Таппинс. «Когда я в последний раз была в клубе Питон, что-то я не припомню, чтобы ты там был трезвый, как стёклышко». Томми достал из буфета несколько бутылок, пару стаканов и шейкер для взбивания коктейлей. «Давай начнём прямо сейчас», — произнёс он. «Мы идём по твоему следу, Хростун, и тебе от нас никуда не спрятаться».